Глава 23. Провал. Провал по всем статьям. Арвасаар не уничтожил их, но был близок к этому. Всех как следует прошерстили. Источника утечки, очередной утечки, не обнаружили. Но то, что фотографии попали в интернет, вызвало нехилый резонанс. Как общественный, так и внутренний, полицейский. Фото действительно были ужасными. В их городе давно такого не случалось. Вся эта кровь, обезображенные лица жертв, орудия убийства, равнодушно брошенные тут же, пятна белой пыли, смешивающиеся с обильным красным. Не такие фотографии, которые стоило бы показывать населению. В итоге Арва, здраво рассудившему, пришлось удалить некоторые из них, но обратного пути уже не было. Хендрику снова пришлось провести экстренную пресс-конференцию. В основном он опять оправдывался, не прямо, осторожно, как умел только он. Поэтому, хотя Пиарн и чувствовал себя, да нельзя унизительно, остальные этого не увидели. Потом вновь посыпались вопросы про абсорбента и его поимку. Обнаружились ли новые улики? Как связаны жертвы? Какой у маньяка мотив? Сколько это будет продолжаться? Хендрик Пиарн прекрасно понимал, что на эти вопросы необходимо ответить, и как можно скорее. И он очень бы этого хотел. Но новых улик не было, вообще не было, даже старых. Связь жертв и мотив убийств, они работали над этим, не жалея сил, и это были не пустые слова. Их подстегивала мысль о том, что в любой момент может появиться еще одна невинная жертва, обсыпанная чистящим порошком. Хотя, насколько они невинны для абсорбента, еще вопрос. Пярн заверил всех присутствующих на конференции, что они работают над делом со всем тщанием и что в целях ускорения расследования никаких дополнительных подробностей он сообщить не может. С одной стороны, Хендрик не мог сообщить их, потому что их не было. Но с другой, если бы они и были, абсорбенту, который наверняка не изолирован от СМИ, не стоило бы знать, какие улики они нашли, какую связь они обнаружили и какой мотив они ему приписали. Все это только усугубило бы ситуацию. Маньяк мог поменять способ убийства намеченную жертву и даже убить просто так, лишь бы сломать их систему, сбить их со следа. СМИ это тоже понимали, поэтому позволили Пярну уйти с конференции целым и снова не сказавшим ничего обнадеживающего, кроме того, что это немыслимые преступления, ответственные, за которые будет найден и наказан должным образом. Каким именно образом, Хендрик не уточнил, но этого и не требовалось. Убитые горем довольно пожилые родители Спанидиса Лаатса уже несколько недель регулярно справлялись о продвижении расследования. И уже несколько недель им хоть и не прямо, но приходилось признавать, что никакого продвижения нет. После пресс-конференции и обнародования имени абсорбента супруги словно впали в ступор от них до сих пор не было ни одного звонка. Вполне вероятно, они просто еще не осмыслили произошедшее. То, что их сын стал жертвой серийного убийцы, наравне с еще двумя несчастными. Родители Хольм летом оказались довольно равнодушными к ходу дела, очевидно, сконцентрировавшись на своем втором ребенке. Но когда имя Аники снова всплыло на волне слухов об абсорбенте, они проснулись и стали требовать объяснений, которых по-прежнему не было. В июне они лишь узнали от подруги Аники Хольм, что та собиралась в химчистку торгового центра «Рока-Альмаре», о чем она написала ей в СМС-сообщении утром, в день убийства. «С утра пораньше уже везу вчерашнее платье в химчистку». И ответ. «Ну ты даешь, Аника. Платье в химчистку так и не попало» из чего следовало, что Аника до торгового центра не добралась. Вряд ли ее похитили прямо из автобуса. Вероятно, это произошло где-нибудь на парковке, если только она не передумала и не вышла, не доехав до места назначения. Но парковочные камеры не засекли ничего подозрительного, и свидетелей предполагаемого инцидента тоже не нашлось. С тех пор ничего не изменилось, кроме появления еще двух жертв. Хорошо, хоть родственники Армаз не доставляли дополнительных проблем. Она жила одна. Мартин Там, один из самых неопытных его подчиненных, но толковый и подающий надежды, ждал пярно у его кабинета. Тот заваривал себе кофе после напряженной конференции, намереваясь ближайшие сутки работать над делом без передышки. Признаваться себе в том, что работать ему не с чем, Хендрик не собирался. Когда Пярн дошел до своего кабинета и увидел Тама, он уже знал, что тут скажет. Конечно, по версии Б тоже ничего не нашли. Просто констатировал он, и там, посмотревший на выражение лица Пярна, в душе ужаснулся и не смог ответить. Только покачал головой. И то, что я попросил проверить, тоже по нолям. Хендрик толкнул дверь в кабинет. Вошел и поставил чашку с кофе на стол. Мартин там остался стоять на пороге. Не услышав ответа, Хендрик обернулся. Там, похоже, искренне расстроен. «К сожалению», — выдавил он, наконец, из себя. Хендрик просто кивнул и устало сел за стол. Мартин был на конференции и видел присутствующих. Видел выражение их лиц, когда они спрашивали, язвительно нахально, с примесью высокомерия, но с полным отсутствием понимания. Только лишь с желанием выставиться, поедавить и унизить Хендрика, получить материал, который будет едким и вопиюще негодующим. Когда они спрашивали, почему полиция ничего не делает. Сколько можно? Чем она вообще занимается? Они так заняты, что не могут выделить время на поимку серийного убийцы? И так далее. Хендрик, слышавший подобное за свою карьеру не раз и не два, вынес все это с достоинством, почти не шелохнувшись, и Мартин был этому рад. Он бы так не смог. Он едва справлялся с возмущением. Конечно, никому не нравилась сложившаяся ситуация. Конечно, они были бы счастливы поймать этого маньяка и поймали бы, если бы у них было хоть что-то. Но у них пока действительно ничего нет, и неизвестно, появится ли. Они делают все, что могут. Но вот это вот, чем они вообще занимаются, они так заняты, это раздражало. Может быть, если бы жители не звонили в полицию по любому поводу, у них и правда было бы больше времени. Кроме раздражения, там, конечно, чувствовал и вину за нелепую утечку, но уже ничего не мог с этим поделать, поэтому лишь старался не подавать вида. Мартин понимал как в августе 2017 и октябре 2018, был проведен своеобразный марафон, демонстрирующий эстонцам сколь напряженная ежедневная полицейская работа. На странице Департамента полиции и погранохраны в Facebook выкладывалась информация о том, какие вызовы полицейских патрулей поступили на телефонный номер 112. Конечно, с временной задержкой в один час и без точных адресов личных данных и каких-либо нарушений конфиденциальности. Но все это не лишало очарования картину полицейских будней. Всего одного дня. А ведь они в таком ритме работают все время. Целью всего этого было дать населению понять, чем занимаются правоохранительные органы в ходе повседневной работы. И вроде бы получилось, но все это быстро забывается и особенно забывается на всяких пресс-конференциях. Чем вообще занимается полиция? Так ли она им нужна, если она ничего не делает? До сих пор звучало в ушах у Мартина. Он восхищался Хендриком, сохранявшим спокойствие. Так ли они нужны, если они ничего не делают? Пока Мартин ждал Хендрика, от злости он залез в сводку. Посмотрел и в который раз ужаснулся. Зашел на страницу, где была выложена последняя, прошлогодняя сводка для населения. Подумал, что скоро появится новая. Наверное, очень похожая. Только Мартин хотел бы увидеть в ней и пункт о поимке абсорбента. Где-нибудь среди повседневных передряг наподобие таких. 8.32. На шоссе ночью из трактора было украдено дизельное топливо, и это уже третий подобный случай за месяц. 8.33. ДТП. Столкнулись мусоровоз и легковой автомобиль. Никто в ДТП не пострадал. 906. В продуктовом у женщины украли из сумки банковскую карточку. 942. В старом городе женщина в состоянии алкогольного опьянения кричит и ведет себя неадекватно. 1133. Ребенок сообщил, что одноклассник плевал на него и других одноклассников, а также ударил одного и пытался придушить другого. По словам сообщавшего, такое случалось и раньше. 12.15. Легковой автомобиль, давая задний ход, столкнулся с полицейским патрульным автомобилем. Случаем займется страховая компания. 12.48. Проинформировали, что ночью украли непристегнутый велосипед, а также владелец велосипеда сказал, что больше не чувствует себя в безопасности в своем доме. 13.01. Мужчина просил полицию проверить квартиру подруги своей жены, так как считает, что подруга не выпускает его жену из своей квартиры. 13.18. Дети разбили окна в заброшенном здании. 13.22. Мужчина сообщил, что к нему в квартиру пришли незнакомые мужчины с женщиной, которые употребляют там алкоголь и отказываются уходить, а самого мужчину не пускают в квартиру. В одном из торговых центров задержали двух несовершеннолетних девочек, которые украли несколько вещей. 14.48. Сообщили, что к квартире приходил два раза мужчина с молотком, которым один раз ударил по двери, сделав вмятину на ней. 15.09. Мчавшийся по шоссе Таллин-Нарва автомобиль проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон. 16.30. Вблизи Таллина мчался автомобиль с провоцирующим стилем вождения. 17:05. Звонящий сообщил об автомобиле, который паркуется под знаком, запрещающим парковку. 17:33. Мужчина сообщил, что у него вчера украли кошелек с документами, банковскими карточками и наличными. 17:35. Сообщили, что несовершеннолетний курил э сигарету. 18:02. Помощь попросил пожилой человек который не смог открыть дверь квартиры. 18:41. Позвонил мужчина и сообщил, что в городе воняет, и ему нужна кислородная маска. Судя по голосу, мужчина очень пьян. 18:55. Из торгового центра сообщили, что два мальчика включили на рекламном табло центра порнофильм. 19:11. Пьяный мужчина вызвал себе полицию. 19:39. Сообщили о разбитом окне автомобиля двадцать двадцать девять женщина сообщила о своем пьяном спутнике жизни который не может успокоиться мужчину доставили на вытрезвление двадцать один сорок три сообщили о подростках которые ломают дорожное ограждение двадцать один пятьдесят два сообщили о сломанные крышке электрощита двадцать один пятьдесят семь сообщение о пьяных подростках сидящих на скамейке шумящих и плюющихся шелухой от семечек. 22.51. Позвонил человек, чей знакомый, находясь за границей, сообщил, что его родственник из Сталина уже в течение трех недель не отвечает на телефон. Просил проконтролировать, все ли с ним в порядке. 22.51. Мужчина сообщил о том, что его несовершеннолетний сын не пришел домой. 23.08. Сосед угрожал заявителю, когда тот просил сделать телевизор потише. Полиция разъяснила сторонам порядок ночного покоя. 23.08. Позвонили в связи с пропажей молодого человека, но позднее стало известно, что его видели и местонахождение известно. 23.22. Восемь агрессивных и пьяных человек беспокоили прохожих. И это еще спокойный, не такой уж занятый день. «Сейчас даже без абсорбента все гораздо хуже. Что уж говорить о самом абсорбенте. А криминальная полиция вообще с ног сбивается или точно сбилась бы, если бы было за что. Но у них ничего нет, ни единой чертовой улики, даже ни единой зацепки». Мартин посмотрел на Хендрика, обхватившего ладонями свою большую белую чашку с кофе и барабанящего по ней пальцами. Хендрик посмотрел на Мартина. Оба они понимали, что если абсорбент, не дай бог, случайный убийца, пусть и со своей безумной, но определенной схемой убийств, шансов найти его очень мало. Оба они отчаянно хотели, чтобы это оказалось не так, но в любом случае у них не было на что опереться. Все еще не было кусочков, чтобы начать собирать эту леденящую душу-головоломку, Кусочки эти могли бы появиться со следующей жертвой, а могли бы и не появиться. Раз уж три раза, он успешно оставлял их ни с чем. Если он не совершит ошибку, они его не поймают. Если он не убьет снова, он не совершит ошибку и так и останется невидимой и неустраненной угрозой, но зато больше никто не пострадает. Надеюсь, он остановится. С чувством сказал «там», но одной надежды было мало. Хендрик покачал головой. «Это они должны остановить его. Это их работа, их долг. Но, черт побери, как же им это сделать?»